глава один первый день вечер наступал как то неторопливо сначала от полуразрушенных зданий в глубине садового кольца поползли сиреневые тени потом со стороны кремля потянуло гарью видимо это одичавшие механики разожгли свои печи а в стратосфере над всем пространством про москвы на невидимых человеческому глазу вакуумных аэробуях зажглись зеленые прожекторы, предвестники самоактивирующегося защитного купола, который не позволял прорваться в нормальный мир стаям одичавших собак и прочей опасной живности. И хотя до сих пор подобного не случалось, лично генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии товарищ Шалар Подписал указ о введении на отчужденных территориях особого режима безопасности. Санька подтянулся на хромированном поручне кабинки обозрения и сел на крайнее, свесив ноги вниз. До возвращения родителей из театра, с учетом запланированного ими посещения ресторана, оставалось еще два часа. Можно было, конечно, все это время посвятить игре в пионербол с мальчишками из соседнего техникума, но Саньку почему-то в этот день потянуло именно сюда, в парк, на смотровую площадку. Ему хотелось собраться с мыслями после сегодняшней случайной встречи с Аней Голубкиной из пятого класса. Почему она так странно посмотрела на него? и почему в ее взгляде он почувствовал улыбку может быть ему просто показалось в кармане пальто завибрировал телефон санька еще днем отключил звук по просьбе учителя физики а потом попросту забыл включить заново хотя вместо обычного зумера его теп воспроизводил музыку из любимого всеми мальчишками фильма пятнадцати летний капитан хотя сегодня в подобной забывчивости не было ничего необычного. Сегодня большинство советских людей изменили своим привычкам. И неудивительно. С семи часов утра по всей стране был объявлен коммунизм. Нет, разумеется, это не было неожиданностью ни для кого из живущих в 44 республиках великой страны. Но одно дело знать о неизбежности наступления светлой эпохи, и совсем другое — быть свидетелем ее наступления. Самое обидное, что помимо некой растерянности Санька так ничего и не почувствовал. За двенадцать лет жизни он так свыкся с мыслью о победе человечества над темными сторонами подсознания, что сейчас у него просто не хватало фантазии представить. «Что же теперь будет?» Мальчик спрыгнул на площадку, вытащил из кармана теп щелкнул тумблером и поднес трубку к уху. На другом конце провода раздался голос мамы. «Сашенька, ты меня слышишь?» «Да, мамочка», — ответил он. «Ты уже дома?» — спросила мама и, не дождавшись ответа, продолжила. «Думаю, что нет». «Я не против того, чтобы ты распоряжался личным временем по своему усмотрению, но, пожалуйста, не забудь принять полоний сироп, иначе у тебя опять будет болеть головка. Ты взял с собой флягу с сиропом?» «Взял мамочка», — уверил Санька, — «и уже выпил две столовые ложки». «Хорошо», — явно успокоилась женщина. «Когда вернешься домой...» Посмотри на кухонном столе, я тебе оставила новые снотворные таблетки. Дядя Гена принес, экспериментальные. Мамочка, я и так хорошо засыпаю. Попробовал было отказаться сын. Дело не в твоем сне, строго напомнила мама. Дело в оказанной нашей семье чести. Испытывать на себе новые препараты по программе «Сон Друида», которую возглавляет дядя Гена. Понимаешь? «Понимаю», — согласился Санька, но все-таки попытался слабо возразить. «Мамочка, я от этих таблеток потом целый день сонной буду ходить, а у меня послезавтра зачет по квантовой физике». «Потерпи, сынулечка», — жалобно и совсем по-домашнему попросила мама и неожиданно резко перешла на пафос. «Это так важно для человечества!» Может быть, однажды с нашей помощью вся страна начнет видеть одинаковые сны. Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — со вздохом ответил Санька. «Вход в слой Вернанского, общая мысль, и там еще...» «Вот и прекрасно», — смягчила интонация мама. «Целую тебя, мой любимый, не шали». теп пикнул сигналом, означающим разрыв связи. Мальчик устало вздохнул, убрал телефон в карман, спустился на землю и направился к трамвайной остановке. Спустя несколько минут он уже сидел в пустом вагоне и смотрел, как внизу проплывают пограничные жилые районы отчужденных территорий. В большинстве окон горел свет. Наверное, там сидели за праздничными столами счастливые люди и поднимали бокалы с портвейном, за наступление самого главного дня в жизни страны. Несмотря на абсолютно безопасную конструкцию титановых путей, трамвай периодически покачивала из стороны в сторону из-за порывов ветра, довольно ощутимых на высоте. Санька улыбнулся, вспомнив, как четыре года назад, когда трамвайная паутина уже оплела весь город, он впервые вошел в вагон. И какой ужас у него вызвала поездка! Но тогда он был совсем маленьким. Впереди показался похожий на огромную заснеженную гору городской комплекс, в котором среди четырех миллионов квартир на сто семьдесят седьмом ярусе была и та, где жил Санька с родителями. Мальчику очень нравилась их квартира. Папе ее выдали, когда он возглавил научно-исследовательский институт альтернативной энергетики. На том ярусе, где располагалась их квартира, помимо жилого сектора, были еще и огромный парк отдыха с озером, и его школа, и бесконечный торговый комплекс, и еще тысячи научных учреждений со своими заповедниками и экспериментальными базами. Однокласснику Саньке Лаимару Йони даже удалось побывать в одном из заповедников и увидеть настоящего мамонта, которого советские ученые вырастили из найденных в тундре останков замороженного мамонтёнка Вообще-то Лаимара раньше звали Кузей, но когда его папу приняли в КПСС, вся его семья заслужила высокое право взять эльфийские имена. Отец Саньки был только кандидатом в члены КПСС, но сын уже знал, какое имя у него будет через полгода. Его будут звать Миолан, что по-эльфийски означало «раскрывающий тайну». Трамвай скользнул по рельсам вниз и погрузился в транспортный шлюз. Мимо проносились грузовые эшелоны, сверкающие никелированными бортами. на которых красовались сиреневые эмблемы с буквами УВ. Это означало, что за стальными бортами вагонов находилось главное сокровище Союза Советских Социалистических Эльфийских Республик — умный войлок, без которого современный мир просто не мог бы существовать и развиваться. Трамвай добрался до остановки, и мальчик вышел на полупустую платформу. Прямо на него с телеплаката на стене смотрело мужественное лицо генерального секретаря, под изображением которого горела надпись «Человек может быть счастлив, только если счастлив весь мир». Санька запахнул пальто и направился к огромным дверям пассажирского лифта, у которого уже скопилось несколько граждан. Неожиданно он замер. Рядом с почтенного вида мужчиной в форменном кителе службы продовольственного обеспечения стояла Аня. Санька сразу ее узнал по длинной русой косе и манере носить свой школьный ранец на одной лямке, небрежно переброшенной через плечо. — Добрый вечер, Аня! — застенчиво выдавил Санька. Аня обернулась на его голос, и ее лицо озарило улыбка. «Поздравляю тебя, Саша, с первым днем!» — произнесла она и принялась разглядывать своими голубыми, как утреннее небо глазищами, мятое пальто мальчишки. «Ты что, где-то упал?» — поинтересовалась она. «Да нет!» — отчего-то засмущался Санька. «Я ездил на отчужденную территорию смотреть». «Это не опасно?» — выражение лица девочки выдавало ее любопытство. «Нормально!» — стараясь выглядеть как можно мужественнее, заверил он. «Там же никого, кроме механиков, нет. Они не агрессивные и почти никогда не выходят к людям». «Как интересно!» — вздохнула девочка. «Жалко, что папа мне не разрешает ездить на смотровые площадки». Глава научного совета по энергетике при секторальном правлении... Анин отец постоянно о чем-то спорил с отцом Саньки на научных конференциях. И хотя они вместе сражались во время Второй мировой войны на Белорусском фронте, а их дети даже какое-то время учились в одном классе, ученые, мужи никак не могли найти общий язык. «Ты откуда едешь?» — решился спросить мальчик. «С фигурного катания», — ответила девочка. У нас зачет был, я сдала на пять. Жаль, что приходится так далеко ездить. Здорово, — улыбнулся Санька. Если так и дальше пойдет, то тебя могут отправить на спартакиаду в третий комплекс. Говорят, что там товарищ Шалар будет. Ну и что? — пожала плечами Аня. Товарищ Шалар сам говорил, что главное в спорте — это самосовершенствование, а не награды. Это понятно. кивнул мальчик но «Ну вот я бы например очень хотел увидеть товарища шалара подъехал лифт и люди начали заполнять просторную кабину слушай неожиданно склонившись над самым ухом саньки прошептала девочка обещай что если поедешь еще в какое нибудь интересное место то возьмешь меня с собой хочется увидеть что то новое обещаешь обещаю Стараясь выглядеть совершенно спокойным и сдержанным, заверил ее Санька и засомневался. «Но тебя же папа не отпустит». «Ничего», — успокоила его Аня. «Папа же говорил, периодически необходимо принимать самостоятельные решения». «Едемте, товарищи», — обратился ко всем присутствующим мужчина в кителе службы продовольственного обеспечения. С молчаливого одобрения всех пассажиров он нажал на большую костяную клавишу с выгравированной на ней надписью «Ход». Однако, едва двери двинулись друг навстречу другу, их остановила чья-то рука в лайковой черной перчатке. На безымянном пальце поверх кожи сверкал золотой перстень с инкрустированной сапфирами аббревиатурой «КГБ». Вслед за рукой показался высокий красивый офицер в безупречно отглаженном мундире. Пассажиры почтительно расступились перед ним. Сердце мальчишки забилось сильно-сильно, когда он увидел орденскую планку на широкой груди офицера. Здесь было не менее десятка высоких боевых наград, в том числе за взятие Лондона. когда-то безжалостной цитадели капиталистической Европы, кровного врага СССР. Мало того, под орденской планкой сверкал мелкими изумрудами лист конопли, символ клана полевых эльфов. — Простите, товарищи, — извинился офицер, но вошел в транспортную кабину не сразу, а вначале пропустил вперед себя невзрачного гражданина в плаще, с заляпанным желтой глиной. Шею мужчины обвивал махеровый шарф. Лицо землистого цвета было очень неприветливым. Стоящая рядом с Санькой дама опасливо спрятала в сумочку свою микро похожую на большую пудреницу. Всем было известно о губительном влиянии махера на вычислительные процессоры ЭВМ, состоящих на двадцать процентов из умного войлока. — Энергичный товарищ! — поторопил обладателя махерового шарфа офицер КГБ. — Вредите вы быстрее! — Попрошу без фамильярностей! — сипло огрызнулся тот. Мальчик почувствовал, как Аня тихонечко пихнула его локтем в бок. Он взглянул на девочку и заметил... как расширились от ужаса ее зрачки при взгляде на неопрятного спутника офицера. — Что пионерка уставилась? — ухмыльнулся тот полным гнилых зубов ртом. — Шарфика испугалась. — Пионеры ничего не боятся! — вступился за Аню Санька. — И не смейте в таком тоне обращаться к девушке! — Молодец, малыш! — улыбнулся офицер и обернулся к Махеровому. — Приказываю вам больше не вступать ни с кем в переговоры. Каждое ваше слово будет использовано в трибунале. У вас и так неважно в жизни складывается. Мне жаль. — Не надо мне вашей поганой жалости! — встряхнул нечесанный головой обладатель шарфа. — Как-нибудь обойдусь! — Вот и отлично! — одобрил офицер и обратился к остальным пассажирам. — Еще раз извините за доставленные неудобства. — Служба. — А тебя, малыш, — он наклонился к Саньке, — ждет великое будущее. Офицер отстегнул от кителя знак полевых эльфов и вложил в ладонь обомлевшего мальчишки. — Считай это рекомендацией. Вырастешь — пригодится. Прозвучал предупредительный зуммер, и двери открылись, а приятный женский голос объявил. «Сто второй ярус — административная зона. Приготовьте служебные удостоверения». Офицер подтолкнул неприятного типа и вышел за ним. Двери опять сомкнулись. «Повезло тебе, парень!» Словно выражая мнение всех присутствующих, произнес мужчина в кителе службы продовольственного обеспечения. Санька покосился на Аню. Девочка с восторгом смотрела на него. Мальчику стало неловко, и он протянул изумрудный листик ей. «Хочешь, я тебе подарю?» — предложил он. «Спасибо, только не надо», — грустно отказалась она. «Наша семья числится под опекой эльфов ручья. Даже если папу примут в клан, то это будут они, а не полевые эльфы». «Ну и что?» — попробовал ее утешить мальчик. «На память!» «Моим родителям вообще не светит ни один клан, тем более клан полевых эльфов». «Полевые эльфы — один из трех кланов, которые напрямую подчиняются высшим эльфам и даже видят орлекинов когда те прилетают с орбиты на 7 ноября», — вздохнула Аня и добавила. «Не глупи, оставь значок себе. Может быть, офицер был прав, и когда-то ты станешь полевым эльфом». — Откуда ему знать? — пожал плечами мальчик. — Человек не может знать будущее. — Человек не может, — задумчиво подтвердила Аня. — Но высшие эльфы могут, и некоторые полевые эльфы могут, и орликины. Говорят, Олег Попов мог, пока не пропал в созвездии лебедя. Прозвучал предупредительный зумер, и женский голос членораздельно проинструктировал. «Базовая платформа. Переход на секторальные транспортеры. Не забудьте зарегистрировать свои гражданские жетоны. Добро пожаловать в седьмой городской комплекс, товарищи!» «Все, я побежала. Опаздываю!» — кивнула Саньке девочка и, перебросив свой портфель на другое плечо, растворилась в потоке идущих граждан, оставив его одного. После секундного размышления мальчик достал свой гражданский жетон и провел его перфорированной стороной по считывающей дорожке одного из аппаратов граж-учета, висевших на стене рядом с лифтом. От произошедших за последние полчаса событий в голове у Саньки царил полный беспорядок. Единственное, что могло вернуть его мысли к прежнему упорядоченному течению, Добрая порция эскимо, и хотя мама не рекомендовала есть мороженое чаще, чем раз в неделю, и по особому случаю, Санька решил, что это и есть тот самый случай. Успокоив таким образом свою совесть, мальчик направился к ближайшему продовольственному пункту. Внутри покупателей почти не было. Лишь одна старушка разговаривала на контрольном пункте с красавицей-диспетчером. Санька выбрал себе из 70 видов эскимо, представленных на полках продовольственного пункта, питательный экземпляр марки «Устрой».